Базар был огромным, шумным, вкусно пахнущим и ярким. Повсюду ходили группки из одного мужчины и двойки, тройки, четверки, семерки, восьмерки женщин в одинаковых плащах, что, собственно, и выделяло группку. В основе своей женщины и в каждой из групп были сильно беременны, но чаще именно основательно беременные поддерживали своих еще и изящных подруг. Соратницы по несчастью, просто несчастных. Минут через двадцать хождение между торговыми рядами поняла невероятное – Мы с Сахиром Тенью были единственной парой на всем базаре. Единственной. И я была единственной женщиной, которую крепко, но явно вопреки всем традициям, держали за руку. Особого осуждения это не вызвало. Перед третьим правителем Рейтана склонялись все. Но я видела, как люди перешептываются, как указывают друг другу на наши ладони. И женщины, именно женщины, позволяли себе проявить неодобрение. Мужчины не смели. Женщины за их спинами... Чувствовали себя в большей безопасности, чем, собственно, сами их мужья, сожители, хозяева. «Это все мужья и жены?» — не выдержав, спросила у сахира Он, задумчиво шедший, глянул на меня, переспросил. «М?», -м, -м А затем, осознав вопрос, ответил. «Не совсем так. На Рейтане несколько иное понятие семьи Лея». «Хозяева и собственность?» — уточнила я. Чуть ближе к истине. Не стал лукавить Арнар. следовало догадаться учитывая что цвет плаща вполне можно было соотнести с цветом принадлежности тень же взглянув на меня ускорил шаг и через несколько минут подвел кладкук который сверкал на порядок ярче чем все окружающие и это оказалось вполне объяснимо здесь были бриллианты просто бриллианты бриллианты в кольцах в диадемах в ожерельях в браслетах в ножных браслетах в поясах и даже имелось нижнее белье выполненное «Из золота и бриллиантов». «Бельё не берём», — сразу предупредил меня на гаэрском Сахир. «Почему?» — шокированно глядя именно в этом направлении спросила я. «Просто бельё из золота и бриллиантов было, в принципе, за гранью моего понимания». «Потому что, Лея, склонившись к моему виску, прошипел Арнар. Такое бельё покупают для того, чтобы увидеть его на женщине. Ты готова показаться мне в таком виде?» «Нет», — мгновенно ответила я. «О чём и речь?» — философский погрустил тень, после чего практически приказал. «Выбирай». Я ничего не хотела выбирать. Вообще. Вся эта сверкающая россыпь меня лично ничем не привлекала, а вот соседний с ней торговый лоток с пирожными, тортиками, запеканками, конфетами и засахаренными орешками... «Нет», — спокойно, но уверенно сказал Сахир. «Если ты будешь только то, что тебе готовлю я или те, чьи жизни зависят от меня». «Странно, что ты не заставляешь меня носить то, что шьёшь сам, или те, чьи жизни тебя зависят». Между прочим, ни на что не намекая, просто сказала я. Но Сахир замер. Затем, медленно повернув голову, посмотрел на меня и ещё через секунды две тихо спросил. «В этом есть необходимость?» Посмотрела на него незамутнённым взглядом, потом, не выдержав его серьёзности, улыбнулась и сказала. «Просто понимаешь, паранойя и всё такое». Резко притянув к себе арнар склонился почти прикоснувшись к моим губам и выдохнул язвим хотела ответить что разве что чуть-чуть и не смогла замерла ощущая его руку обхватившую мою талию его дыхание касающееся моей кожи его взгляд стремительно расползающийся багровой угрозой угрозой которая действительно пугала, реакции моего тела на нее мгновенно бросила в жар от чего-то мучительно заныла грудь Ноги ослабли, и я продолжала стоять лишь благодаря тренировкам и чёткому осознанию. Это не могут быть гормоны никак. После случившегося с Гилбином я перешла с таблеток на инъекции. В моей руке сейчас была вшита капсула, и я знала о том, что блокираторы чётко поставляются в кровь. И, кажется, сгорают в ней без остатка. «Отпусти», — прошептала на Гаэрском, глядя в глаза уже полностью лишившиеся синевы. На языке своего мира ответил он. «Сочетание, имеющее много смыслов. Не хочу, не могу. Это сильнее меня. И можете выбирать то значение, которое вам больше нравится, капитан Картнер». Судорожно вздохнув, я все же уточнила. «Ты ведь осознаешь, что я сейчас чувствую?» «Вполне», — не моргнув, ответил Арнар. Лишь глаза сузил так, что неясно это ярость или примерно то же, что у меня. «Этого не должно быть», — прошептала Екатерина. не отрывая взгляда от его глаз. Я на гормонах, блокирующих даже намёк на сексуальное желание. «Ммм, я практически польщом. Ты хочешь меня вопреки всем технологиям Гаэры? Схожу, вручу себе медальку». И, резко отстранившись, но не убрав ладони с моей талии, тень спросил. «Выберешь сама или доверишься мне?» «Я и так тебе доверяю», — хотелось крикнуть. «Но где деструктивные эмоции где специалисты С-класса?» В параллельных вселенных, если таковые существуют. Я повернулась к прилавку, окинула быстрым взглядом кольца, стараясь выбрать хоть что-то, чтобы покончить с этим базарным днём, как вдруг поняла, что вокруг стало очень тихо, разве что слышался шелест ткани. Приближающийся шелест ткани. Не оборачивайся, не вступая в разговор, не смотри в глаза и не смей отходить от меня ни на шаг. На Гаэрском тихо приказал Сахир. и я опустила голову чуть ниже, подтвердив, что услышала. И да, оборачиваться мне не нужно было. В инкрустированных бриллиантами зеркалах, что были развешаны позади застывшего и побледневшего торговца, который одним жестом удалил прочь своих жену и дочь, я отчетливо видела, что к нам приближается лавина в белом. Возглавлял светоносную армию сам Сахир Свет. Рядом, держа его под рук, ушла уже знакомая мне Сахтиня Тейнар, его дочь, По другую сторону, а тоже, видимо, отца, держалась девушка, невероятно похожая на самого Света. Жены, точнее, собственность, двигались на два шага позади, как и требовалось местными правилами этикета. Жен было много, очень много. Старательно делая вид, что выбираю себе подарок, я насчитала 36 женщин с полностью закрытыми лицами, закрытыми настолько, что не было видно даже глаз. Все прикрывалось белой вуалью. И в то же время скромность была им едва ли ведома. Женщины сверкали драгоценностями. брошены на груди, крепления для этих самых вуалей, кольца, натянутые поверх белоснежных перчаток. В драгоценностях было всё, что только можно. Если учесть, что у многих сверкали даже карманы, всё, что нельзя, украшалось тоже. Сам Сахир Тейнар обходился без украшений, а вот его дочери с вызовом, несвойственным женщинам Рейтана — Даже распущенные волосы украсили россыпью то ли стразов, то ли тоже бриллиантов. В чёрных волосах это смотрелось красиво даже издали, что же касается близи. Я быстро достала сейр, настроила видеозапись, увеличив на максимум аудио, подключила его вторым фиксированным каналом, вывела камеру на перчатку и теперь могла заснять всё отражающееся в зеркалах, так что у меня даже была картинка с разных ракурсов. И вот, когда Света и его дочери подошли, я могла лицезреть это во всех ракурсах, как похоже младшая, по крайней мере, по отношению к крайне упомянутой Сахтине Тайнар, дочь Сахира, чуть изогнулась, поправила волосы и посмотрела на Арнара так, что капитанса Илиэрин смогла идти и смело записываться к ней на весь курс обольщения. И неясно почему, но меня это задело, задело настолько, что я внезапно Поняла приказ сатар до стоять и не оборачиваться. «Сахир свет», — произнес после долгого молчания Арнар. «Сахир тень», — ядовито ответил тот. А затем, кажется, нарушая какие-то правила и традиции, добавил. «Капитан Картнер, бесконечно рад видеть вас». Я следую инструкциям, совершенно никак на это не отреагировала, продолжая делать вид, что смотрю на камни. За моей спиной повисла пауза, после чего Сахир тайнар громко произнёс. «Сахир Тень, позвольте представить вам мою любимую дочь Алиаю». Любимая дочь опустила взгляд, смущённо порозовела щеками, поклонилась, сведя руки у груди так, что это самым немыслимым образом подчеркнуло грудь, и мужики дрогнули. Даже торговец с украшениями уставился на дочь света такими глазами, что стало ясно — Наличие у него самого дочери примерно того же возраста его уже вообще не смущает. Но Арнар, по крайней мере, внешне не проявил вообще никаких эмоций. Лишь едва заметно вздернув бровь, поинтересовался. «Результатом этого знакомства станет очередная попытка вторжения на территорию моего дома, как я понимаю». Девушка, мгновенно выпрямившись, с гневом посмотрела на Арнара. Эмоции гнева ей невероятно шли. Синие глаза мгновенно засияли, да практически заискрились. Побледневшее лицо только подчеркнуло естественную линию и яркость губ. Глаза возмущенно расширились. У торговца драгоценностями что-то выпало из рук, но он этого даже не заметил. Я же почувствовала себя коровой, в сто со скакунами лучших пород. Или дворняжкой на выставке лучших собак галактики. Или еще кем-то, явно уступающим по всем параметрам. неприятное ощущение Но так, если рассматривать ситуацию отстраненно, полагаю, я смогу порадовать цели показав ей наглядный пример для повышения уровня мастерства. Вполне возможно, это когда-нибудь спасет жизнь. Ну или я сейчас что-нибудь уроню прицельно, и не в девушку, а в Сахира Света. Потому что все делалось по его приказу, четко по его приказу. Любопытно, — произнес он, никак не отреагировав на слова своего оппонента. «О вашей мужественности с охертений раньше ходили сомнительные слухи. А теперь вы прилюдно заявляете, что отказались от свободной девушки. Наталкивать на размышления не находите?» Арнар усмехнулся и ответил издевательски. «Я нахожу странным тот факт, что вы до сих пор считаете свое мнение ценным для меня. Это действительно странно, о чем я вынужден сообщить, как соправитель Рейтана». А как мужчина я нахожу более чем странную склонность подкладывать своих дочерей под политических оппонентов. Установившаяся позади меня тишина ничуть не помешала мне продолжить старательно делать вид, что я выбираю украшение. Я даже выбрала кольцо с багрово-алым камнем в оправе из маленьких синих камней. Это кольцо невольно вызывало ассоциации с глазами Сахиры Арнара. Протянув руку, осторожно взяла украшение — поднесла ближе, рассматривая, затем, отклонившись назад, сравнила с глазами тени и была вынуждена признать, что да, сходство имелось. Это на Гаэрском поинтересовался с интересом наблюдающий за мной Арнар. «Напоминает твои глаза», — тоже на Гаэрском ответила я. Тень посмотрел на меня, я подняла взгляд на него и совершенно забыла о том, что это базарный день, а здесь практически в двух шагах стоит тот, кто меня стопроцентно убьет. Арнер улыбнулся и едва слышно произнес. «Женщины обычно выбирают украшения под цвет собственных глазлее Лея». Посмотрела еще раз на кольцо и поняла, что, кажется, его не отдам. «А придется!» Все так же улыбаясь и, кажется, откровенно посмеиваясь, произнес Сахир и, отобрав у меня кольцо, которое я вообще отдавать не хотела, протянул торговцу. Последний, торопливо подойдя, взял украшение, а следом какой-то странный прибор и попросил. «Вашу руку, Сахтине!» «Перчатки!» — едва слышно напомнил Арнар. Торговец быстро измерил безымянный палец на моей правой руке, после чего сноровисто опустил кольцо в явно дезинфицирующий раствор, извлек, держа пинцетом, отполировал, не прикасаясь к украшению, установил его в аккуратную коробочку и протянул тени, с поклоном сообщив. Сахти идеально подобрала размер, ничего подгонять не требуется. Сахир кивнул и вручил украшение мне. Чувствуя себя маленьким ребёнком, получившим самый лучший подарок на день рождения, засунула коробочку в карман и поняла, что улыбаюсь всё это время. И всё счастливее. «Что-нибудь ещё?» Откровенно любуюсь моей улыбкой, спросил тень. Отрицательно помотала головой, всем своим видом выражая, что самый классный подарок у меня уже есть, остальные просто меркли в сравнении с ним. «Здесь с перчатками неудобно, а вернусь на Гаэру и буду носить, не снимая», — беззаботно сказала я. Потому что, если честно, это было первое кольцо, которое мне, в принципе, хотелось носить. Но что-то в этом, похоже, прозвучало явно не так. Взгляд Арнары изменился мгновенно. И все ощущение счастья смело, будто порывом сильного ветра. Сахир взял меня за руку властно и крепко и просто молча увел. Не знаю, как тут происходила расплата, но торговец лишь поклонился с явной благодарностью, а вот Сахира света мне так и не дали увидеть.